Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем и пахнет повылажневшими лесными цветами и туманом. Он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосу лунного света. Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их. На плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги и сейчас же... Рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. Земли нам это хорошо видно. Саянка опять ложится на спину. Пехота. Позавчера это самое место днем на велесе пытался проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и... вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия ответила, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить верес днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишени всаживая очередь за очередью. «Пока не подожгли, наконец. Мы после гадали, пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют. Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу, что он идет один и в руке несет что-то странное». подходит ближе. Унылое лицо в правой руке на веревке, горлышко глиняной корчашки. Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках, единственное, что уцелело от корчашки. Разведчики тоже молчат. Мы целый день... прожили в сухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет. Мы едим по-настоящему раз в сутки, а завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекло трубы, жара, и кури-кури свои щели до удурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и по дыму бьет. «Какой дурак придумал носить мясо в корчашках?» — спрашиваю я. Панченко смотрит на меня укоризненно. «Порцвание велел? Чего ж вы ругаетесь?» Он говорил, в глиняной посуде не так остывает. Еще одеялами их укутывал. А где он сам? Убило порцванию. Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один пожевывая травинку. «От того, что мы день прожили в сухомятку, вино сразу мягко туманит голову. Мы жуем хлеб и думаем о порцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчашки, завязанные в одеяло, чтоб, не дай бог... них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному, поджав полные ноги, и пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить. — Тебя не ранило? — спрашиваю я Панченко. Тот обрадованно пододвигается к нам. — Вот! — Показывает он штанину. У кармана на вылет пробитую осколком и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. Чуть было не забыл совсем. Мы крошим в ладонях сухие невесомые листья, стараясь не просыпать табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь, и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь порцвании. «Где вас накрыло?» — спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта. Он всегда глубоко затягивается. В лесу как раз, где снаряд Андрюши лежит. Вот так мы шли... Вот так он лежит. Панченко чертит все это на земле. Вот здесь мина упала, а порцвание как раз с той стороны шел. Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь. Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести порцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону». Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрыть нельзя, иначе снарядом может обрушить щель. Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея. Наши отвечают ей... Из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь. Всю ночь до утра. Интересно, до войны люди страдали бессонницей, жаловались. Целую ночь не мог уснуть. У нас под полом скребется мышь. А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим... под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины. Я лежу сейчас и думаю о порцвании, о хлебе, на котором осталась его кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер, и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку. И туда ставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей, гордый. Это было его инициатива. Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление. васин спит посапывая мне хочется закурить но табак у меня в правом кармане а мы лежим на правом боку каждый раз когда всплывает немецкая ракета я вижу заросшую шею васиной маленькое раскрасневшееся во сне ухо странно у меня к нему почему то почти отцовское чувство